Часть третья. 1. Приходит мейл с приложенным аудиофайлом Шопеновской сонатой си минор. Я записал её специально для вас. Я не могу выразить по-английски то, что в моём сердце, поэтому говорю языком музыки. Умоляю, послушайте. Она повинуется. Слушает. Её стребины зоркостью отмечая нюансы фразировки, интонации, мельчайшие ускорения и замедления, всё, что можно истолковать как личное сообщение. Она растеряна, сбита с толку. Эта музыка ничем не отличается от записи Дойче Граммофон, что хранится в библиотеке Концертного круга. И даже если в присланном файле зашифровано какое-то послание, всё равно она не знает кода, чтобы его прочесть.